Глава третья. За последними реликвиями. Дорога от Форествуда до столицы империи Иридии заняла у Акселя три дня. Все это время рядом с ним на веревках безжизненно свисала странная броня, в которой когда-то обитало сознание, благодаря Даре. Аксель ехал молча, погруженный в свои мысли. Его терзали сомнения и тревога. Война с Альянсом Западных Королевств была неизбежна, а у империи мало шансов на победу. И все из-за этих проклятых ревенантов, — с досадой думала Акси. А я ведь так близок к разгадке бессмертия. Если бы не эта война, я бы уже давно собрал волю Вселенной, но в итоге нельзя, потому что одно неверное движение, и Альянс может выкрасть ее. Так или иначе, ему нужно было собрать оставшиеся две реликвии и подготовить носителей к тому, что им придется расстаться со своими. Он прекрасно понимал, что после его указов аристократы не будут на его стороне, а уж когда он попытается лишить их боевой мощи в виде реликвий, то, наверное, и вовсе взбунтуются. Но, по правде говоря, Акселя не то, чтобы заботила судьба империи. Он делал это лишь потому, что люди, успевшие стать ему дорогими, жили здесь. А значит, нужно было встать на защиту этого места, или же... Наконец, столица показалась на горизонте прогоняя его задумчивость. Проезжая сквозь городские ворота, Аксель услышал приветственные возгласы страшников. «Да здравствует император! Он вернулся!» Но Аксель лишь молча кивнул в ответ. Во дворце он сразу послал гонца за Тарыном, главой клана Молниеносного Змея. «Передай Тарину, пусть немедленно созовет совет носителей реликвий. Нам нужно обсудить угрозу со стороны Альянса». А сам Аксель отправился в мастерскую в сопровождении нескольких опытных инженеров. Он хотел попытаться восстановить броню Дари и хотя бы отчасти оживить ее сознание, чтобы узнать подробнее, что случилось на том холме. Там уже стояли верстаки с инструментами и различными магокристаллами. Когда юноша принес броню Дари, все с интересом стали ее разглядывать и обсуждать. Однако одно было очевидным. Это обычная броня из металла, сдерживающего магию. Такие использовали в основном на территории южных пустынь. Аксель обратился к инженерам. Ранее мой близкий друг находился внутри этой брони. Каким-то образом ее пребывание там смогло подарить этой консервной банке сознание. Уж не знаю, за счет энергии или именно своего присутствия. Я хочу, чтобы вы во что бы то ни стало оживили это сознание. Попробуйте подключить магокристаллы к источнику энергии. Найдите взаимосвязи внутренних плетений. Мне нужно хоть что-то. Инженеры закопошились. Они аккуратно распахнули броню и стали подсоединять провода от магокристаллов к внутренним системам. Но как они ни старались, не было никакого эффекта. Через пару часов к ним присоединилась Мэй, наследница молниеносного змея. Она предложила использовать одновременно несколько магокристаллов разных типов. Это должно было создать нужный резонанс для активации сознания. Однако и эта идея не сработала. Аксель уже начал терять терпение. Он приказал инженерам использовать самые мощные магокристаллы из императорской сокровищницы. Но даже подключение десятков кристаллов высшего качества не дало результата. Броня оставалась безжизненной оболочкой. Это убедило Акселя, что дело было именно в особенности Дари. Спустя несколько дней бесплотных попыток, главный инженер нехотя признался Акселю. «Боюсь, это выше наших сил и знаний. Мы не можем оживить ее сознание, но слишком отличается от всего, с чем мы сталкивались. Единственное, что нам удалось найти, это остаточный след очень сложной системы механизмов. Скорее всего, внутри находилось устройство, которое может передавать команды даже неодушевленным предметам. Я даже не знаю, как это описать, это похоже на программный код реальности. Неужели Дарья имеет настолько великие способности? Никто из присутствующих не понял слов Акселя, и только лишь Мэй осмелилась спросить. И что это значит? Она может запрограммировать... Хм... Она может приказать любому объекту делать то, что он не может в силу своей неодушевленности. Это лишь мое предположение, но раз она заставила своими приказами двигаться эту броню и защищать, вследствие чего у консервы появилось сознание, то это сработает и на всем другом, а значит... мы все еще не понимала, она смотрела внимательно на Аксида, но его лицо ее основательно напугало. «Не может быть!» «Ревенант командного типа все это время был у меня под носом, а я даже об этом не знал. Мэй! Если мои догадки верны, то дари играет просто громаднейшую роль в грядущих событиях. Что там по носителям реликвий?» «Как раз сегодня прибыла наследница Серебряного Голоса. Все в сборе. Также прибыли все главы кланов. Отец решил, что это дело требует и их участия. Идеально». Передай, пожалуйста, своему отцу, пусть направит всех в тронный зал. Только главы и носители реликвий. Никого лишнего. Это дело высочайшей важности. В центре императорского дворца располагался огромный тронный зал. Его стены и колонны были инкрустированы драгоценными камнями, отчего зал переливался, как звездное небо. Во главе зала на возвышении располагался трон из черного мрамора с золотой отделом. Рядом стояли еще несколько меньших тронов для приближенных императора. Посреди зала находился большой круглый стол из красного дерева, вокруг которого уже сидели носители всех реликвий. Главы же кланов Иридии заняли места позади. Это было для них весьма непривычно, но тем не менее таково распоряжение императора. Мэй прошла первая и заняла свое место по правую сторону головы стола. Она обладала громовым лотосом. Чуть дальше сидела Лина Янтарная Песня, наследница клана Серебряного Голоса и обладательница Сердца Ведьмы. Она была высокой вытонченной девушкой с серебряными волосами, в которой аккуратно вплетена красная лента. Ее белый с красными узорами костюм отлично подчеркивал строгую фигуру девушки, а голубые, как ясное небо, глаза — Зорко смотрели на дверь, из которой должен был появиться нынешний император. Рядом с ней скучала, вздыхая каждые две секунды, Рианна, обладательница вееров Зесен. Справа от нее Потемкин. Он был, как всегда, молчалив и полностью сосредоточен. Его снежные совы по обыкновению крепко сидели на руках. Когда Аксель вошел в тронный зал, все присутствующие почтительно встали и поклонились ему. Аксель жестом указал им сесть и сам опустился в свой трон. — Друзья мои, — начал Аксель, — я созвал вас сегодня, чтобы поделиться тревожными новостями. Мне удалось разузнать много нового об альянсе западных королевств и их зловещих планах. Дальше Аксель начал рассказывать собравшимся о своих открытиях касательно армии ревенантов и угрозе, которую они представляют для империи. Он рассказал абсолютно все, что узнал от Барелиана, в том числе и свои догадки касательно ревенанта командного типа. «То есть ты говоришь, что все это время ключ к непобедимости Альянса был у тебя в руках?» — воскликнул Бадрик, глава Астрального Пламени. «На тот момент никто не знал, что эта милая броня может уничтожить привычный нам мир», — ответил Вандор. Началось яркое обсуждение того, что делать и как быть. Оно медленно перетекло в перекрикивание и ссоры. Они были сразу обо всем. Как победить невосприимчивых к магии ревенантов, как собрать силы для отпора, что будет, если империя падет. Некоторые даже сомневались в том, что огненное крыло стоило распускать. Аксель выжидал. Он прекрасно знал такой тип людей. Однако в какой-то момент ему стало не по себе. Он прошелся взглядом по присутствующим, Я отметил, что Лина пристально на него смотрит, не сводя глаз. Она молчала, а ее сапфировые глаза словно смотрели в самую душу юного императора. «Господа, вам не кажется, что вы ведете себя, как малые дети? Мне кажется, у нашего императора уже давно все спланировано, и он просто ждет, пока вы наговоритесь. Не проще ли заткнуться и выслушать его?» Ее голос был не просто восхитительным, чарующий, невероятно нежным. Он разливался всюду, как мелодия, и, даже несмотря на то, что говорила она достаточно тихо, услышали ее все и мгновенно затихли. Аксель кивнул ей в знак благодарности, на что получил в ответ очаровательную улыбку. — Итак, у нас осталось совсем мало времени. Ревенанты, безусловно, основная проблема — И дело даже не в их невероятной, как мы знаем, силе, а в том, что нам не доводилось с ними встречаться. Самая опасная угроза — это неизвестная угроза. Мы должны быть готовы ко всему. В первую очередь нам нужна воля Вселенной. Как вы знаете, после испытания я получил это. Аксель медленно вынул сердце Вселенной, которая мерцала и переливалась цветами всех вех и положил поверх карты на столе. Не только реликвия, но и указатель. Помимо этого, у меня есть знание, которого нет ни у кого. Лишь я знаю, как объединить девять реликвий в волю Вселенной. Они лучше ли оставить ее в разобранном виде, и если мы соберем волю, то просто преподнесем ее на блюдечки для Альянса, задумчиво проговорил Ивандор. Он с самого начала был на стороне Акселя, но все же старался мыслить объективно. Я тоже думал об этом, но лучше иметь оружие, которое точно победит ревенантов, нежели не иметь его вовсе. Без магии мы будем явно слабее перед технологиями Альянса. Иридия всегда делала упор именно в магическую составляющую. В технологическом плане мы застряли далеко в прошлом. Насколько мне известно, воля Вселенной — это слияние магии и технологии в равной пропорции. Мы сможем многое, но нужно быть аккуратными. — Получается, что кланы, у которых есть реликвии, решатся их? — заинтересованно спросила Рианна. Очевидно, этот вопрос был не ее, а Борелиана. — Я понимаю, как это звучит, однако, поверьте, как только все закончится, воля вселенной вновь будет разобрана, а реликвии вернутся к их хранителям. Аксель лукавил но делал это Черцовский убедительно. — Две реликвии так и не найдены, есть идеи, с чего начать, — проговорил Арктурус. Лидер Холодной Звезды принял позицию Акселя в этом вопросе и готов был содействовать. Серебряный Голод, Золотое Сердце и Зеленый Лист также согласились. — По моей информации, что я получил после испытания, последние реликвии — это Крест Громовершца и Зеркало Истины. Первое – могущественный боевой молот. Его энергия и вакации настолько огромна, что он может призывать элементы вехи катаклизма. Это уникальный в своем роде предмет, который не поддается описанию по правилам вех. Вторая же реликвия отражает истинную сущность вещей. Она позволяет видеть то, что увидеть невозможно. Далекое прошлое, недалекое будущее. Вот что мне известно. Все молчали в ожидании продолжения и были правы. Акселю было еще что сказать. С помощью сердца Вселенной я чувствую, что одна реликвия находится на северо-западе Иридии. Есть идея, что там может быть. Любые аномалии, связанные с эвокацией. Лина медленно встала. Не эвакация, но молния. На северо-западе, недалеко от столицы Серебряного Голоса, расположены ворота грома. Огромная горная гряда, которая имеет две самых высоких точки в Империи. Там всегда гроза и молнии, поэтому такое название. Полагаю, это место стоит проверить первым. Аксель кивнул. По поводу второй реликвии сердце указывает в сторону юга. Там может быть что угодно, задумчиво проговорил Вадрик. Столица клана Астрального Пламени находилась южнее всех. Тогда поступим так. «Я прошу по возможности исследовать всю территорию вот этих мест», — Аксель очертил южную часть Империи. «Да, территория большая, но точнее не выйдет. А если проверять все места сердцем, на это уйдет вечность. Нужно сузить вектор поиска. Тем временем я отправлюсь во ворота грома. Мэй, я очень прошу тебя и клан Молниеносного Змея руководить поисковыми отрядами». Мэй кивнула в знак согласия. «Император, поскольку земля в рад гром принадлежит серебряному голосу, позвольте мне сопровождать вас. Пожалуй, это отличный вариант, который ускорит поиски. Так и поступим. В остальном же я прошу лидеров держать свои кланы в боевой готовности. На Эридией висит очередная угроза, и нам придется отстоять нашу землю». Аксель встал, встали и все, кто находился в помещении, и поклонились императору. Лишь только Мэй пристальным ревностным взглядом смотрела на Лину, но ничего не могла с этим сделать, ей уже было отдано важное задание. Когда все наконец разошлись, Аксель подошел к наследнице Серебряного Голоса. «Я ценю твою поддержку, но с чего вдруг такая доброта?» Девушка подмигнула. Но я ведь должна отблагодарить того, кто спас меня от отпрыска огненного крыла во время испытания. Я до сих пор помню, как крепко ты держал мою руку и не позволил упасть. Ее щеки едва заметно покраснели. Это было очень мужественно. Аксель усмехнулся. — Что ж, тогда мы отправимся во врата грома на рассвете. Будь готова. Юноша вышел из зала, оставляя Лину одну. О-о-о! «Я буду мой император. Я обязательно буду готова».